Набар уставился на приятеля, и по спине толстяка катился холодный пот. Он был потрясен тем, что Горн посвящен в его секреты. — Откуда ты узнал? — У меня друзья наверху, старина. Засмеялся Горн. Не беспокойся, пока ты со мной, твоя ахиллесова пята неуязвима. Нам... нам никакая опасность не грозит. — Конечно, нет. Горн снова направил бинокль на свою лошадь. — О, кстати, Дунстон, мне может понадобиться твой голос на следующем заседании банка. Насчет чего? — Еще не знаю, горн посмотрел на него сверху вниз. Мне просто нужно знать, что я могу на тебя рассчитывать. Да, да, конечно. Бар нервно прикидывал, что у Горнта на уме, и откуда могла просочиться информация, всегда рад дружить, старина. Благодарю. Ты и продаешь акции, хопак, конечно. Вчера, слава богу, снял все свои деньги. А что? Я слышал, что сделка Данреса с Паркон не состоится. Подумываю о том, чтобы сбыть с рук, и его акции тоже. Вот как? Сделки не будет. Почему? Горнт язвительно улыбнулся. Потому Дунстон, что. Привет, Квиллан, Дунстон! Прошу прощения, что прерываю. К ним суетливо подошел Дональд Макбрайт, а за ним еще двое. Разрешите представить мистера Чалза Блицмана, вице-президента компании American Superfoods. Он возглавит новую объединенную компанию General Stores Superfoods и. Собирается обосноваться в колонии. Мистер Горнт и сэр Дунстенбар. Высокий светловолосый американец в сером костюме, галстуки, очках без оправы, приветливо протянул руку. Рад познакомиться. Неплохой тут у вас и подромчик. Горнт пожал руку без всякого энтузиазма. Рядом с Блицманом крутился один из распорядителей скакового клуба, теперешний тайбань компании HK General Stores, Ричард Гамильтон Пагмайер. Этому заносчивому кратышке было около пятидесяти, и он всегда принимал свою малорослость как вызов. «Привет, вы двое!» «Ну, кто выйдет победителем в пятом?» «Скажу после скачек», — процедил с высоты своего роста Горнт. «Да ладно, Квилан, ты же знаешь, что все будет решено еще до того, как пройдет парад участников. Если сможешь это доказать всем нам, я уверен, будет любопытно знать. Мне так точно, а тебе, Дональд?» «Я уверен, что Ричард просто шутит», — ответил Дональд Макбрайт. «У этого шестидесятилетнего евразийца были приятные черты лица и теплая улыбка. Вечно ходят слухи, что результаты скачек согласованы заранее», — добавил он, обращаясь к Блицману. «Но мы делаем все возможное, и если кого-нибудь поймаем, голова его полетит с плеч. Во всяком случае, с ипподрома он точно вылетит». «Черт возьми, в Штатах тоже фальсифицируют результаты скачек». А здесь, где скачки непрофессиональные и широко доступные смоклевать, я думаю, гораздо легче, — небрежно бросил Блицман. — Этот твой жеребец, Квиллан. Он из Австралии? Полукровка? Верно? — Да, — коротко бросил Горнт, покоробленный такой фамильярностью. Да — Дон тут объяснял кое-какие ваши правила скачек. Я, конечно, хотел бы влиться в ваше скаковое братство, надеюсь, стать членом с правом голоса. Сообщество немногих избранных с каковой клуб не спешил распахнуть свои двери для чужаков. Он объединял 200 членов с правом голоса и 400 без права голоса. Попасть в членскую ложу могли лишь первые. Только они пользовались привилегией иметь своих лошадей. Только они вольны были рекомендовать две кандидатуры в год для приема в клуб без права голоса. Принимать или не принимать решали распорядители — Их вердикт считался окончательным, а голосование было тайным, и только член с правым голосом мог стать распорядителем. «Да», — повторил Блицман, — «это было бы просто здорово». «Я уверен, что это можно устроить», — улыбнулся Макбрайт. «Клубу нужна свежая кровь и новые лошади». «Вы планируете жить в Гонконге, мистер Блицман?» — осведомился Горнт. «Зовите меня Чак. Я сюда надолго», — ответил американец. «Полагаю, что я новый Тайбань Superfoods оф Asia». Здорово звучит, верно? Великолепно! вяло произнес бар. Блицман, еще не научившийся улавливать английскую иронию, самодовольно продолжал. Наш совет директоров в Нью-Йорке взвалил все на меня. Как выразился один человек из Миссури, Бак остается здесь. Выражение Гарри Трумэна, 1884-1972, президента США в 1945-1953 годах, который таким образом давал понять, что не собирается перекладывать на кого-либо ответственность за управление страной бак, по-английски бак, фишка или серебряный доллар, передаваемый сдающему карты при игре в покер. Он улыбнулся, но никто этого выражения не оценил. Я сюда по меньшей мере на пару лет и уже предвкушаю удовольствие от каждой проведенной здесь минуты. Мы готовимся переехать прямо сейчас. Завтра прилетает моя невеста. Вы только что поженились, мистер Блицман? О нет. Это просто. Просто мы так говорим в Америке. Мы женаты уже двадцать лет. Скоро в нашем новом доме все устроит, как ей хочется, и мы будем счастливо пригласить вас на ужин. Может, барбекю? Мы уже договорились о бифштексах. «Все будет в лучшем виде. Стейки на косточке и знаменитые нью-йоркские бургеры. Их будут привозить сюда самолетом раз в месяц. И картошка из Айдахо», — с гордостью добавил он. «Я рад слышать насчет картошки», — произнес Горнт. «И все остальные притихли, зная, что он терпеть не может американскую кухню, особенно пережаренные бифштексы, гамбургеры и, как он ее называл, пастообразную печеную картошку. Когда будет оформлено слияние?» «В конце месяца». «Наше предложение принято, все согласовано. Я действительно надеюсь, что наше американское ноу-хау придется к месту на вашем великолепном маленьком острове. Я полагаю, вы построите особняк?» «Нет, сэр. Дикки. Вот...» Бриттман имеет в виду Пагмайра, «Дикки уменьшительное от Ричард». Продолжал Блицман, и все изумленно захлопали глазами. «Предоставил нам пентхаус в жилом доме своей компании на Блор-стрит, так что мы устроились как нельзя лучше». «Удобно», — одобрил Горнт. Остальные еле сдержались, чтобы не рассмеяться. В доме номер один по Блор-стрит располагался самый старый и самый известный в колонии дом легкого поведения. Заведение открыла в 1860-х годах одна из юных леди-миссис Фоттерингелл. Нелли Блор на деньги, которые якобы предоставил ей Кулум Струан, и там до сих пор придерживались изначальных правил только европейские или австралийские дамы, и никто из иностранных джентльменов или туземцев не допускается. «Очень удобно», — повторил Горнт, — «только вот проходите ли вы по всем требованиям? Как вы сказали, сэр, ничего. Я уверен, что Блор-стрит подходит на все сто». «Вид великолепный, но вот сантехника никуда не годится», — пожаловался Блицман. «Скоро моя невеста это дело исправит». «Она еще и сантехник?» — съязвил Горнт. «Нет, что вы», — засмеялся американец, — «но здорово разбирается в этом. Прошу прощения, мне нужно найти своего тренера». Горнт кивнул остальным и повернулся к Макбрайду. «Дональд, можно тебя на минутку?» «Это насчет субботы». «Конечно. Мы скоро увидимся, мистер Блицман». «Разумеется, но зовите меня Чак». «Удачного вам дня!» Макбрайд отошел вместе с Горнтом. «Надеюсь, ты говорил несерьезно, предлагая его в члены с правом голоса?» Спросил Горн, когда они остались одни. «Вообще-то серьезно. Было видно, что Макбрайду не по себе. Ведь это первый раз, когда крупная американская компания сделала заявку на то, чтобы прийти в Гонконг. Он будет иметь для нас довольно большое значение. Но это же не причина, чтобы допускать его сюда, верно? Сделаем его членом без права голоса!» Тогда он сможет попасть на трибуны. А если хочешь пригласить его в свою ложу, это уже дело твое. Но членом, с правом голоса, боже милостивый, да он выберет суперфут своей эмблемой на скачках. С него станется, он просто новичок и во многом не разбирается, Квиллан. Я уверен, что американец быстро пообтешится. Он человек достаточно приличный, хотя и делает немало оплошностей. Этот малый очень богатый, С каких то пор деньги стали паролем, отворяющим двери в скаковой клуб? Тоже мне, Сезам, откройся, боже милостивый Дональд. Будь это так, на нас обрушилась бы целая лавина выскочек китайцев, рисковых торговцев недвижимостью или игроков на фондовой бирже, сорвавших куш на нашем рынке. Нам и ветры пустить негде будет. Не согласен. Может быть, стоит увеличить число членов с правым голоса? Нет, ни в коем случае. Конечно, вы, распорядители, поступите как вам, заблагорассудится. Но я предлагаю подумать. Горнд был членом с правым голоса, но не распорядителем. Каждый год двенадцать распорядителей избирались тайным голосованием двумястами членами с правом голоса. Имя Горнта каждый год фигурировало в открытом списке кандидатов-распорядителей, и каждый год он не набирал достаточного числа голосов. Большинство распорядителей переизбиралось членами клуба еще на один срок автоматически, пока они не уходили в отставку, хотя время от времени их лоббировали. «Очень хорошо», — сказал Макбрайт. «Когда предложат его кандидатуру, я упомяну, что ты против». Горн-то многозначительно улыбнулся. Это равносильно тому, что он уже выбран. Макбрайт усмехнулся, не думаю, Квиллан. На сей раз будет по-другому. Пак попросил меня представить его всем. Должен сказать, что каждый раз он производит неважные впечатления. Я познакомил его с Полом Хевигиллом и Блицман. Тут же начал сравнивать банковские процедуры здесь и в Штатах с самым нелицеприятным образом. А при знакомстве с Тайбанем... Тут сидеющие брови Макбрайда взмыли вверх. Он заявил, что рад знакомству, потому что хотел услышать из первых уст о карге Струан, Дирке Струане, а также других пиратах прошлого и торговцах контрабандным опиумом. Он вздохнул, и яны Пол, конечно же, забаллотируют его. Так что не думаю, что тебе стоит сильно переживать. На самом деле, я вообще не понимаю, почему Пак продался американцам. Потому что он не такой, как его отец. С тех пор, как старый сэр Томас умер... Дела у Дженерал Сторс идут все хуже и хуже. Тем не менее, Пак лично получает 6 миллионов американских долларов и нерасторжимый контракт на 5 лет. Так что для него это одно удовольствие, никакой головной боли. И семье не о чем беспокоиться. Он хочет удалиться на покой в Англию. Эскот и все такое. Ежегодные скачки в Эскоте, графство Беркшир, проходящие с 1711 года по неизменным с 1805 года правилом, одной из самых значительных событий для английской аристократии. Туда стремятся попасть богатейшие люди мира. «Ага, тогда это очень хорошая сделка для старины Пага». Мак Брайт посерьезнел. «Квиллен, пятый заезд? Интерес к нему просто огромный. Меня беспокоит, не вмешался бы кто. Мы собираемся усилить контроль над всеми лошадьми. Ходят слухи. Насчет допинга? Да. Слухи об этом ходят всегда?» И всегда кто-нибудь пытается это сделать. Я считаю, что распорядители работают очень хорошо. Вчера вечером мы договорились ввести новые правила. Впредь будет проводиться обязательный анализ на допинг до и после каждого заезда, как это делается на всех основных и ипподромах в Англии и Америке. А успеваем к субботе? Как вы собираетесь это организовать? Пока не найдем специалиста, этим согласился заниматься доктор Мэн. «Полицейский, патолога, анатом. Прекрасная идея», — согласился Горнт. Макбрайт вздохнул. «Да, но могучему дракону не справиться с местной змеей». Он повернулся и ушел. Горнт задумался. Потом подошел к своему тренеру, который стоял рядом с Пайлот Фишем, и беседовал с его жокеем Блуи Уайтом. Оба были австралийцы. Блуи Уайт значился менеджером в одном из транспортных подразделений компании Горнта, чтобы он мог выступать как любитель. «Доброе утро, мистер Горнт», — поздоровались они. Жакей трунул он рукой, спустившийся на лоб завиток волос. «Доброе утро». Горнт посмотрел на них. А потом спокойно произнес Блуи, если выиграешь, получишь премию пять тысяч. Финишируешь позади Ноблстар, будешь уволен. Невысокий, крепко сбитый мужчина побелел. Есть папаша. Иди лучше переоденься, распорядился Горнт. Отпуская его. Я выиграю, проговорил Блуи Уайт, уходя. Пайлот Фиш в очень хорошем состоянии, мистер Горнт, встревожно проговорил тренер. Она постара. Если Нобл Стар выиграет, ты уволен. Если Нобул Стар финиширует раньше, Пилот Фиша, ты уволен. Клянусь, мистер Горнт. Тренер вытер. Солба, внезапно выступившую с но я не слежу за тем, кто... Я не предлагаю что-либо делать. Я просто говорю, что будет с тобой. Горнт мило кивнул и направился в ресторан клуба, откуда отрывался вид на ипподром. Он заказал свой любимый завтрак — яйца «Бенедикт» под голландским соусом, приготовленным по его собственному рецепту, который в ресторане держали исключительно для него, и яванский кофе, который поставлял тоже он. Он пил третью чашку, когда подошел официант. Простите, сэр, вас к телефону. Горн направился к аппарату. Слушаю. — Привет, мистер Горн. Это Пол Чой, племянник мистера У. Надеюсь, не потревожил? Горн был удивлен, но виду не показал. — Довольно рано звоните, мистер Чой. — Да, сэр. Но я решил в первый день выйти на работу пораньше, торопливо проговорил молодой человек. Поэтому, когда пару минут назад раздался звонок, оказалось, что я тут один. Звонил мистер Бартлетт. «Линк Бартлетт. Ну, вы знаете, этот парень с контрабандными винтовками, миллионер». «Бартлетт?» — встревожился Горнт. «Да, сэр. Он сказал, что хотел связаться с вами. Якобы что-то срочное. Сказал, что пытался дозвониться к вам домой. Я прикинул, что к чему, и сделал вывод, что вы можете быть на разминке, и что мне лучше — не сидеть на заднице ровно. Надеюсь, не побеспокоил? Нет. Что он сказал? Только что хотел поговорить с вами. Спросил, в городе ли вы. Я сказал, что не знаю, но поищу...» Оставлю вам записку и перезвоню ему». «Откуда он звонил?» «Вик-энд-Альберт. Колумская страна, 662233, добавочный 773. Это добавочный его офиса, а не люкса». Сказанное произвело на Горнта сильное впечатление. «В закрытый рот мухи не залетают, мистер Чой?» «Господи, мистер Горнт, уж об этом вам точно никогда беспокоиться не стоит!» Жаром выпалил Пол Чой. «Мой старый дядя Ув колотил в нас это на всю жизнь!» — Хорошо. Спасибо, мистер Чой. До скорой встречи. — Да, сэр. Горнт повесил трубку, подумал, потом набрал номер отеля. — Семь семь три, пожалуйста. — Линг Бартлетт. — Доброе утро, мистер Бартлетт. Это мистер Горнт. Чем могу помочь? — Ха! Спасибо, что перезвонили. — У меня есть тревожные новости, которые вроде бы вяжутся с тем, что мы с вами обсуждали. Вот как? — Да. Название Тода Шиппинг вам что-нибудь говорит? Горнт живо заинтересовался. — Тода Шиппинг — огромный японский концерн. Кораблестроительные верфи, стали сталелитейные заводы, тяжелое машиностроение. У Стронс заключена с ними сделка на два судна, кажется, балкеры. А что? Похоже, что у Тода есть неоплаченные векселя Стронс 6 миллионов американских долларов тремя платежами 1, 11 и 15 числа следующего месяца и еще 6 миллионов в течение 90 дней. Кроме того, еще 6,8 миллиона Стронс должны выплатить 8 «Банку Орлин Интернешнл, вы их знаете?» Горнту стоило больших усилий говорить так, будто ничего не случилось. «Да-да, я слышал о них», — пробормотал он, изумленный тем, что американец знает такие подробности о задолженностях. «Так и что?» а то, что, насколько мне известно, Стронс, располагают лишь 1,3 миллиона. У них нет финансовых резервов и недостаточный оборот средств, чтобы произвести платеж. Никаких значительных доходов не ожидается до получения 17 миллионов в качестве доли от одной из дел Колон Инвестментс, а это... «Произойдет не раньше ноября, и они уже на 20% превысили свой кредит в банке, Виктория. Это это весьма конфиденциальные сведения, выдохнул Горнт. Сердце бешено колотилось в груди, вратник рубашки стал тесным. О 20% превышении кредита он знал, ему сказал Плам. Об этом могли знать все члены совета директоров банка, но не подобные сведения о наличных средствах компании или их обороте. «Зачем вы мне все это говорите, мистер Бартлетт? Насколько ликовидны вы?» «Я уже говорил вам, что Ротвилл Горнт в двадцать раз сильнее Стронс», — автоматически соврал он. Эта ложь далась без труда, а в голове вертелись восхитительные возможности, которые открывала полученная информация. «А что?» «Если я заключу сделку со Стронс, они используют мой авансовый платеж, чтобы соскочить с крючка Тода и Орлин, при условии, что не получат от своего банка дополнительный кредит. Да. Вик поддержит Данроса. «Они всегда его поддерживали. А что?» «Если они это не сделают...» У него будут большие проблемы. Стронс довольно крупный акционер. Банк обязан поддерживать их. Но Данрос превысит кредит, и Хэвигил ненавидит его. Акции дома Чень, Стронс и их номинальных лиц вместе составляют 21%. У Горнта чуть трубка не выпала из рук. Где, черт возьми, вы берете эту информацию? Такого не может знать никто, кроме своих. Верно, спокойно согласился американец, но это факт. «Вы могли бы собрать остальные 79%? Что? Будь у меня партнер, который смог бы настроить банк против Стронс только на этот раз, и если им нигде больше не предоставит кредита...» Грубо говоря, все дело в том, чтобы рассчитать время. раз поставил себя в смертельно опасное положение, перебрав с кредитами. И Это означает, что он уязвим. Если его банк не предоставит Стронс кредит, ему придется что-то продавать или... Добиваться открытия новой кредитной линии. И в том и в другом случае он широко раскрыт для атаки и созрел для того, чтобы его купили по распродажной цене. Горнт вытер пот, солба, голова шла кругом. Где, черт возьми, вы получили всю эту информацию? Позже? Не сейчас? Когда? Когда войдем в клинч? Насколько? Насколько вы уверены, что ваши цифры верны? Вполне уверен. У нас его балансы за последние семь лет. Несмотря на всю свою выдержку, Горнт растерялся. «Но это невозможно!» «Может, поспорим?» Теперь Горнт был потрясен по-настоящему и пытался заставить сознание работать. «Будь осторожен!» — увещевал он себя. «Ради бога, держи себя в руках!» «Если... если у вас все это есть, если вам это известно, и вы получаете последнее, структуру взаимосвязи их компаний, если бы вы это знали, со струнцем можно было бы делать все, что угодно. А Это у нас тоже есть». «Хотите участвовать?» Горнт услышал свой спокойный голос, хотя никакого спокойствия не ощущал. «Конечно». «Когда мы могли бы встретиться?» «На ланче?» «А что, если встретиться сейчас, но ну, не здесь и не в вашем офисе? Нужно, чтобы все было шито-крыто?» Сердцу Горнта стало тесно в грудной клетке. Во рту появился отвратительный привкус. Горнт мучительно раздумывал, насколько можно доверять Бартлету. «Я... я пришлю за вами машину». Мы можем поговорить в машине. Прекрасная идея. Но, может, я встречу вас на гонконгской стороне? У терминала Golden Феррис через час. Прекрасно. Моя машина Ягуар. Номер четыре восьмерки. Я буду у стоянки такси. Он повесил трубку, какое-то время стоял, уставившись на телефон, потом вернулся за столик. Надеюсь, новости неплохие, мистер Горнт? Нет, совсем нет. Благодарю. Еще немного вашего особого кофе. — Только что сварили. — Нет, благодарю вас. Лучше полбутылочки шампанского. Титенже Блан де Блан. 55-го года. Он откинулся на стуле. Ощущение было очень странное. Враг почти у него в руках, если факты американцы верны, если ему можно доверять, и если он не состоит в каком-нибудь хитром заговоре с Данросом.